Глава вторая. Посмотрим на себя со стороны. Во внешнем облике человека ничего не бывает случайным. В нем, как в зеркале, отражаются индивидуальные свойства личности и даже особенности характера. За всем этим скрывается бессознательная мотивация, которая жестко предопределяет все то, что кажется в человеке случайным. Познаем свой внешний облик. Внешний облик человека заключает в себе определенную информацию. По внешности можно судить о национальной и расовой принадлежности, физическом состоянии, возрасте и поле, а также социальном положении и уровне культуры, об особенностях характера, внутренних переживаниях. Физический облик человека характеризуется типом сложения, половыми, возрастными и расовыми особенностями. Тип сложения в целом определяется его конституцией, которую современная наука рассматривает как совокупность морфологических, функциональных и реактивных особенностей организма, сложившихся на основе определенной наследственности и воздействий конкретной среды. Анализ показывает, что помимо анатомических признаков важными компонентами внешнего облика, являются функциональные признаки. К ним относятся мимика, жестикуляция, походка, осанка, голос, речь. В свою очередь они отражают психическое состояние, конкретные нервно-физиологические и биохимические характеристики организма. Важнейший элемент физического облика – лицо. Сокращение лицевых мышц изменяет выражение лица, сигнализирует об эмоциональных переживаниях. Но для распознавания эмоций, особенно сложных и тонких, одной мимики лица недостаточно, отмечают ученые Шерман и Ландис, предпринявшие попытку найти определенный код, который характеризует каждую эмоцию. Жесты дополняют внешний облик. На это указывает работа известного психолога Алана Пиза и других. По ним можно судить об отношении человека к какому-то событию, предмету и прочему. Жесты могут рассказать о желании человека, его побуждениях, поведать и о некоторых качествах, например, суетливости или мелодраматичности. Похожие жесты у разных народов могут иметь неодинаковое значение. Человек может жестикулировать как произвольно, так и непроизвольно. Для определения переживаемых им состояний особое значение имеет непроизвольная жестикуляция. По данным кроута и гельма, в состоянии эмоционального напряжения и конфликта возникают многообразные жесты смущения и беспокойства. При смущении чаще наблюдаются почесывание и трение различных частей лица и головы, трогание руками галстука или костюма, закручивание и раскручивание футляра ручки и так далее. Беспокойство проявляется в усилении мимики лица, закусывании губ, частым покачивании головы, ⁇ ерзании на стуле, в отбрасывании мешающих волос. Характерная для человека осанка и типичные позы также дополняют наше впечатление о нем. Их толкованию посвящен ряд работ Олсона, и покорного исследовавших походку человека. По их мнению, поза, например, свидетельствует о некоторых относительно устойчивых особенностях личности. Они способны передавать наши скрытые побуждения и мотивы, отражать стремление человека к общению или его психологическую замкнутость и т.д. Так Голос также является одним из компонентов облика и влияет на впечатления, производимые человеком на окружающих. Собранные Полпротом данные свидетельствуют, что голос является индивидуальной и своеобразной характеристикой человека. По его восприятию можно судить не только о физическом состоянии владельца голоса, но и о его возрасте. В создании впечатления о человеке большую роль играет и его речь. Стиль речи оценивается другой личностью и сказывается на общем мнении о человеке, так считают исследователи Сабин и Уильямс, первыми предпринявшие попытку установить связь речи с качествами личности.